Мария Баталова. Тёмный отбор. Невеста демона. Пролог. Эти демоны совсем обнаглели. Почему, Вера? Я не отдам им нашу дочь. Возмущалась леди Алданаила Альзанская, иными словами, королева Альзании. Я не поеду к ним. Не поеду, рыдала Вера. Конечно, не поедешь. Я им не позволю, королева обняла её. Поймите, Веера Алданайл, так принято. Я, король Альзании, увещевал глава семейства, единственный, кто был спокоен. Поразительно спокоен после столь пугающего известия. Когда правитель демонов устраивает отбор, мы должны подчиниться. Наша дочь достойна того, чтобы представлять людей на этом отборе. Людей? возмутилась королева. Наше королевство не единственное, и Веера не единственная принцесса. Почему именно она? Может быть, да его темнейшество, дошли слухи о красоте нашей дочери. Демон, то ли выругалась, то ли констатировала королева. Демон погубит эту красоту. Все мы знаем, какая судьба ждёт человеческую девушку на тёмном отборе. Я не хочу умирать. Я туда не поеду. Ни за что. И немного притихшая, была Вера, снова залилась слезами. Ты не умрёшь, дорогая. Мы что-нибудь придумаем, обязательно придумаем. Вера должна поехать, возразил король. Мы не имеем права нарушать это условие. Не имеем права отказываться от приглашения. Да, мы не можем отказаться, королева прищурилась. Но я знаю, что может нам помочь. Что? Вера с надеждой посмотрела на мать. Мы отправим другую вместо нашей дочери. Найдем похожую девушку и отправим ее. Мы все знаем, что люди на темных отборах не выживают. Пусть вместо Виры будет другая. Но если она не справится, с сомнением спросил король, или опозорит королевство, наш род. А это не имеет значения. Никто ничего не успеет понять. Ты же помнишь, как быстро люди гибнут на этих отборах? Королева говорила жёстко и решительно. Спасти дочь для неё было важнее всего. "Я согласна", всхлипнула Вира. "Пусть поедет другая вместо меня".